Ума не приложу кто. Я думала, тебе ее уже вручили. Хорошо, человек, жди, скоро я вернусь. Обсудим все на спокойную голову. Когда плохо, Грегори прав. Всем надо быть вместе. Ты поняла меня? Он сдал билет в Вашингтон и пересел на самолет, следовавший в Лондон. По счастью, одно место в салоне первого класса оказалось пустым кто-то опоздал, спасибо ему, а может быть, ей. Только очень плохо, если опоздал не он или она, а просто это место держали для него они, Макайры. Как это мило, что вы нашли меня, Пол. Харрис действительно обрадовался Роумену. Он даже не очень-то удивился, отчего американец приехал к нему без звонка.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 ответил роумен и не ожидая приглашения сел в маленькое кресло стоявшее возле окна за последние два дня он спал всего пять часов не брился лицо поэтому выглядело так словно в газету пришел запоный катю еще пустили внизу мистер патрик ведь внимателен следит за каждым кто приходит в газету сейчас много психов фронт калечит людей пару раз были скандалы шокинг удар по престижу «Слушайте, вы как относитесь к Штирлицу?» «Вы же читали мейл?» «Кто бы мог подумать?» «Это сучья формулировка, Боб. Кто бы мог подумать?» «Это отвратительная формулировка. Почему же тогда вы раньше не подумали?» «Пол вы несносный», — Харис улыбнулся, почувствовал растерянность. «Он отвык от американца от его манеры вести себя»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 Но материалы Майкла Сэммела вызвали бурю. Они довольно крепко аргументированы нацистами. Что? То, что слышите. Ему сунули гестаповские материалы. Кому-то надо вымазать штирлица дерьмом, как грязного уголовника. Вот в чем дело. А кто этот Сэммелл? Не из парнишек сэра Освальда? Примечание, сэр Освальд Мосли, лидер английских фашистов. Нет, нет, он вполне пристойный консерватор. Из хорошей семьи он никогда не имел ничего общего с Мосли. Воевал? Ему 23 года и минус 5 зрения. У меня минус 3. Давно? Роуман пожал плечами. Давно. Но нужно воевать вне зависимости от зрения. Пусть носят очки.